Глава 527. Демонические ограничения. Мужчина в чёрном был омрачен и выругался про себя. Он считал, что силы взрыва хватит, чтобы заставить противника сдаться. Но, увидев, как Ванолинь спокойно вышел, он уже не был так уверен в своих силах. Теперь ему было лучше отступить и больше не тратить здесь время. Взгляд Ванолиня вспыхнул. Только что, когда его достигли кристаллики от разрушенного меча, с неба также атаковал ливень из огня, превратившийся в огненных драконов. Если бы не защита из двух слоёв печёти жизненной силы, то он ни за что бы не смог противостоять объединенной атаке двух божественных способностей. Всё же мужчина в чёрном был на последней стадии трансформации души, и культивация на таком уровне может показать истинную мощь силы бессмертных. Ван Рейн же пока ещё слишком далёк от этого, хотя с помощью печёти жизненной силы он и смог противостоять двум божественным способностям, однако после этого одна из печёти жизненной силы разрушилась и рассеялась в воздухе. Печати жизненной силы были для Ван Линя особой техникой, поддерживающей его безопасное существование, и потерять даже одно было для него большим ударом. И вот после того, как он столько сил потратил, чтобы сконденсировать три печати, осталось только две, и причина этому — тот человек в чёрном, убийственное намерение во взгляде Ван Линя теперь стало ещё сильнее. Что до его противника, то сейчас он уже, казалось, потерял интерес к сражению и отступал. В глазах Ван Линя вспыхнул холодный свет, и он начал его преследовать. В то же время он хлопнул по сумке, и в его руке появилась плеть конь З. Схватив хлыст догоняя мужчину, Ван Рень взмахнул рукой. Из пустоты послышалась череда хлопков, и хлыст, мгновенно растянувшись, как чёрный водяной дракон, пересек небо и яростно ударил выбегающего человека. Лицо мужчины помрачнело, он резко обернулся, и, попытавшись схватить правой рукой, хлыст крикнул. «Неблагодарное отродье! Отлично!» «Сегодня я преподам тебе урок вместо твоего учителя!» В тот момент, когда его рука потянулась к хлысту, на его пальцах появилось пять красных точек, которые, казалось, двигались по мере движения его руки, создавая очень таинственное ощущение. Издалека казалось, что это не мужчина взмахнул правой рукой, а пять красных точек сами понесли вперед. Его правая рука молнией понеслась к плети куньзы, яростно летящей к нему. Мгновенно мужчина поймал хлыст, и пять красных точек на его руке ярко засеяли ослепительным режущим глаза светом. Смотря на этот свет, казалось, что каждая из пяти ярко-красных точек соединилась с остальными, сформировав сеть печати пятиконечной звезды. «Ограничения!» Низко проревел мужчина в чёрном. Вонолин охмыльнулся и, не беспокоясь о плете конзы, сделал шаг и телепортировался к мужчине в чёрном. Почти в тот момент, когда Вонолин телепортировался, рука мужчины в чёрном уже схватила плеть, а с его губ слетело низкое рычание, однако, посмотрев на плеть кунзы, он заметил, как на её кончике появился чёрный свет, который с невообразимой скоростью распространился по всему хлысту. В то же время чёрный свет мгновенно добрался до правой руки мужчины в чёрном, и он издал желкий стон, и из его руки схвативший плеть раздалось шипение и начал распространяться белый дым. Мужчина в чёрном немедленно выпустил плеть из руки с выражением шока в глазах, Раньше, когда бы он не использовал запретную технику захвата пяти кровавых убийств, она всегда удачно запечатывала вражеское магическое оружие. Эта запретная техника была в числе лучших, и за его путь культивации она ещё ни разу не подводила его, но сегодня это случилось впервые. Когда он рожал руку, его желание сражаться полностью исчезло. Он тут же начал отступать, собираясь телепортироваться, но в этот же момент плеть Конзе снова полетела на него — Под странным углом она изогнулась и с громким, хлещущим звуком удряла мужчину в чёрном по спине. Он мгновенно отлетел назад. Оттеснённый ударом хлыста, мужчина в чёрном тут же побледнел, но в его глазах зажёгся странный свет. Сокровища, которые специализируется на повреждении изначального духа! Мужчина в чёрном глубоко вздохнул, стоять было нельзя, а он сразу помчался прочь. Как только его тело засверкало, в воздухе появились искажения телепортации. Ванолинь появился неподалёку и тут же кинулся на него. Мужчина в чёрном вспыхнул, он холодно хмыкнул и, открыв рот, выплюнул с густок чёрной цы. Эта чёрная цы яростно закружилась и тут же покрыла тело Ванолиня. Как только мужчина закончил, он снова принялся бежать. Его тело проникло внутрь бурлящей повсюду демонической духовной энергии и мгновенно бесследно исчезло. Ванолинь же сейчас находился внутри чёрного тумана, который выплюнул мужчину в чёрном. Этот туман был очень ядовит. Как только в Линь осмотрел его с помощью божественного сознания, то сразу почувствовал покалывающую боль. Не коляблясь правой рукой, он сформировал несколько печатей и громко крикнул «Ветер!». Как только послушался крик, из ниоткуда появился порыв сильного ветра. Он образовал брешь в тумане, которая тут же начала закрываться. Ван Линь, превратившись в облако синего дыма, быстро вылетел наружу. Освободившись, в Линь стал побаиваться этого мужчины в чёрном, Было очевидно, что у него было много техник и сокровищ, которые он ещё не использовал. Причина, по которой он отступил, заключалась в том, что он был потрясён репутацией Ван Линя. Он, вероятно, слышал, как Ван Линь сражался с культиватором на стадии Вознесения, и хотя он проиграл, но показал бесчисленное количество магических сокровищ. Хотя мне неизвестно, из какой инсекты, но его присутствие здесь должно означать, что он с планеты Тянь Юнь. И он знает, что у всех учеников Тянь Юнь Зы имеется особое сокровище спасения жизни, все таки это не секрет, об этом осведомлён каждый. Он, вероятно, много размышлял и понял, что убить меня будет нелегко, поэтому решил сбежать. Подумал Ван Линь. Этот человек должен умереть. Взгляд Ван Линя озарила вспышка холода, и он помчался в погоню. Тандем двух человек тёмной ночи уставал туда-сюда внутри волн демонической энергии. Чем глубже туда погружаешься, тем больше встречаются демонические духи более высокого ранга, Эти демонические духи могли трансформироваться в тысячи разных форм, но все они имели одну особенность — у всех у них на головах были рога. В зависимости от их количества, различалась и их сила. Чем больше рогов, тем сильнее демонический дух. В Аналине мужчина в чёрном не были в самом центре волн демонической духовной энергии, они были на краю. Здесь уровень демонических духов не был слишком высок, и именно поэтому мужчина в чёрном смог здесь не только выжить, но и без особых проблем поглощать демоническую Ци. Пока они вдвоем летали здесь, то часто трансформировавшиеся демонические духи появлялись на их пути, однако все они были очень слабы и уничтожались простым взмахом руки. Каждый раз, когда демонический дух умирал, часть демонической отцы поглощилась убитым человеком. Продолжая побег, мужчина в чёрном внезапно нахмурился, и его тело странно изогнулось в бок, будто потеряв все свои кости. В тот же момент чёрный свет пронесся мимо, оцарапав тело этого человека. Мужчина холодно хмыкнул и вернул тело в нормальное положение, затем распространил божественное сознание позади себя и тут же обнаружил следовавшего по пятам вонолиня. Этот неблагодарный вонолинь как кость в горле. Мало того, что он сам слишком надоедливый, так ещё и эта серповидная сабля. Её скорость просто нереально огромная. Если бы я не подготовился заранее, то определённо бы пострадал. Если бы у него не было сокровища для защиты жизни, то сегодня я бы даже не посмотрел на его статус и сразу убил бы его, забрав и поглотив демонический кристалл». Мужчина в чёрном выглядел мрачным, он сформировал обеими руками печати, и тут же волны демонической духовной энергии вокруг него будто в страхе отступили и, казалось, больше не смели приближаться. Поверх рук этого человека начали появляться чёрные нити дыма, опутывающие их. Мужчина глубоко вдохнул и неожиданно прижал правую руку к груди. Сразу затем нити чёрного дыма быстро вонзились в его тело. Лицо мужчины в чёрном скривилось от боли, а в его глазах вспыхнули красным лопнувшие сосуды. В этот момент он выглядел очень устрашающе, как будто испытывал сильную боль. По мере того, как чёрные нити дыма с его руки проникали в грудь, мужчина перестал сдерживать себя и вздревел в небо. Его голос отрисал все пространство. Вместе с этим окружающие его волны демонической духовной энергии разошлись в стороны. Если бы кто-то посмотрел сверху, то увидел бы, что в радиусе 100 джан от него не было совершенно никакой демонической энергии, она, подобно табуну из более чем 10 тысяч скачущих лошадей, унеслась со свистом, создав эту пустую зону. В этот момент подоспел Ванолинь. Он сразу же остановился на границе круга в 100 джан и начал внимательно наблюдать. Мужчина в чёрном резко повернул голову и посмотрел на Ванолиня. «Ты умрёшь!» Сказав это, его левая рука поднялась и указала на ванлиния. Над ней витали нити чёрного дыма. Быстро кружась, они были словно бесчисленные чёрные щупальца. «Демоническое ограничение! Четвёртый небесный призрак! Появись!» После этих слов выражение боли на лице мужчины усилилось. Его глаза покрылись ещё более плотной красной кровавой сеткой, а на теле начали сдаваться вены. Когда он закончил, его внешность стала довольно жутковатой. Казалось, будто жуткая странная сила хлынула из его груди и потекла прямо по правой руке в левую. Чёрные дымные нити на левой руке, похожие на щупальца, извивались в танцем, танце и, ускоряясь, постепенно принимали вид чёрной призрачной фигуры. Появившись, эта призрачная фигура издала рёв, но не было слышно ни звука, однако этот рёв заставил волны демонической духовной энергии отодвинуться ещё дальше. Ванолинь быстро отступил назад, хотя он не мог ничего услышать, Его изначальный дух ясно ощутил рёв, который пытался разорвать небеса на части. «Освободить!» — прорычал мужчина в чёрном. Хотя это было всего лишь одно слово, но в нём слышалась слабая дрожь, которая показывала, от какой сильной боли сейчас страдает этот человек. Как только слово было произнесено, призрачная фигура над его левой рукой пришла в движение, и она, уставившись на Ванолине, злобно охмыльнулась и с невообразимой скоростью понеслась вперёд. Взгляд в Ванолине вспыхнул — Стоило ему только подумать, как меч Бессмертных с ревом появился перед ним. Взмах и энергия меча выстрелила навстречу призраку, но ему не было суждено попасть в него. Небесный призрак открыл свой огромный рот и тотчас же проглотил его. Что касается серповидной сабли, со вспышкой напронзило тело призрака, но тот этого совершенно не почувствовал. Даже если бы она попробовала атаковать того мужчину в чёрном, то бесчисленные чёрные нити, исходящие из его тела, плотно окутывали окружающее пространство и не позволяли ей проникнуть внутрь.